Оставшись в комнате для гостей, чтобы сменить деловой костюм на нечто более подходящее для рукопашной схватки в зимнее время, Браво пребывал в состоянии тревоги. Он не привык работать с теми, кто не входил в орден, и все же в данном случае, когда не хватало людей, у него не оставалось выбора. Если вуаль и в самом деле совсем рядом, он не хотел, чтобы она досталась рыцарем святого Климента, значит, следовало поторопиться». Али знала, как добраться до нужного места. Он нет. Между тем, погода за окном комнаты для гостей быстро ухудшалась. Старик сможет прикрывать им спину, пока они с Али будут искать вуаль. Возможно, Ансона Стоуна и нет рядом, но если все-таки дойдет до того, чтобы избавиться от Ансона Стоуна, тогда он сам этим займется. Одевшись, Браво позвонил сестре в Нью-Йорк. Эмма отвечала за исследования во внутреннем круге минаритов «Как Мартин?» – спросила она. «Ему только что сделали операцию, но состояние тяжелое. Врачи не знают, выживет ли он. Я работаю с женщиной по имени Али Рейнольдс из компании High Noon Enterprises. Они сумели получить фотографию того, кто купил стрелу, которой ранили Мартина. Это Марина Елена Донахью». «Подруга лучника?» «Да, верно», — сказал он. «Люди Али и Рейнольдс также сумели определить место, где спрятана вуаль. Мы отправляемся туда прямо сейчас». «Ты и кто еще?» «Настроя». Али, пожилой джентльмен по имени Лиланд Брукс, который в прошлом служил в морской пехоте, и твой покорный слуга. Три человека, в том числе женщина и старик против Ансона Стоуна. Это безумие». — Если все пойдет не так, сестричка, я хочу, чтобы ты знала, где мы находимся и кто участвует в экспедиции. А сейчас постарайся выяснить все, что сможешь про лучника. — Ладно, — сказала Эмма, — но мне и это не нравится, причем совсем. Почему бы вам не подождать подкрепления? Чем скорее мы туда отправимся, тем больше шансов отыскать вуаль. — Будь осторожен, — со вздохом сказала она, — пожалуйста, будь осторожен. Браво вышел из комнаты для гостей, одновременно с Али, которая закрыла дверь своей спальни. Она была в прочных туристических ботинках, джинсах и нескольких фланелевых рубашках. «Готовы?» — спросил Рейнольдс. Шоу кивнул. «На случай, если нам придется там задержаться, Лиланд приготовил кое-какие припасы». Через несколько минут Браво уже устроился на пассажирском сиденье серебристого... Форше Кайена, он считал миссию смертельно опасной и покачал головой, когда Лиланд положил плетеную корзинку для пикника в багажник кроссовера. Казалось, тот почувствовал неодобрение браво и подмигнул ему. — Ешь, когда появляется возможность, — со смешкой сказал он и захлопнул багажник. — Но бери с собой большую палку. И Лиланд вытащил утяжеленную дубинку из кармана куртки — Али сразу подсоединила свой телефон к Кайену через блютуз. Они не успели доехать до конца подъездной дорожки, когда он зазвонил. «Наступил критический момент», — послышался по громкой связи голос сестры ансельма «Стюарт и Ками заметили на парковке женщину с видеозаписи и мужчину, но к тому моменту, когда они окажутся у входа, мы переместим отца Прайса в родильную палату», — Браво встревожился. «Это единственное отделение больницы святого Джерома, которое можно полностью изолировать за несколько минут», — объяснил Али. «А кроме того, наименее вероятное место для пациента, получившего серьезные ранения». У сестры Ансельме Али спросила, что происходит. «Они вошли в больницу и сразу направились к стойке дежурной, где им сообщили, что к ним не поступал пациент по имени Мартин Прайс». Они попытались спорить с дежурной. В результате она вместе с охранником предложила им уйти. Они мирно покинули больницу, но Стюарт сообщил мне, что после того, как они отъехали от больничной парковки, за ними последовала другая машина. Фотография лица водителя соответствовала снимку ранее присланному отцом Шоу. «Из чего следует, что их контролируют», — спокойно сказал Браво. «Если Стоун остался один, наши шансы немного увеличиваются». «Я не совсем поняла», — призналась сестра Ансельма. «Не имеет значения», — сказала Аля. «Вы с Мартином находитесь сейчас в родильном отделении?» «Они разблокировали отделение, но пока мы здесь, смогут быстро изолировать нас». «Мартин сумел сказать что-нибудь еще?» Повысив голос, спросил Браво, чтобы сестра Ансельма его услышала. «Пока нет, а врачи дали ему сильное успокоительное». «Держите нас в курсе», — сказала Рейнольдс, заканчивая разговор. «А что будет с мужчиной и женщиной?» «Око за око», — спокойно ответил Браво. «В нашем мире именно такие законы, и пусть Бог проявит милосердие к их душам, что до Ансона Стоуна моя сестра только что прислала мне файл. Он — стрелок, опасен на любом уровне, прошел подготовку в специальных частях, после чего стал работать с луком и стрелами». «Могу я прочитать файлы?» — спросил заднего сидения Лиланд. «Всегда полезно побольше знать о противнике». Браво кивнул и протянул ему свой сотовый. Лиланд просмотрел файл, кивнул и вернул телефон Браво. «Бесценно. Благодарю вас». Более часа они молча ехали под темнеющими тучами и усиливающимся снегопадом. Али уверенно вела послушный автомобиль по одной разбитой дороге за другой, и каждая следующая была уже предыдущей. Даже после того, как они оказались под плотным сосновым пологом, снегу удавалось сквозь него пробиваться, и когда Али Рейнольдс, наконец, остановила машину и заглушила двигатель, снежный покров достигал четырех с лишним дюймов. «Мы на месте», — сказала она, — «Настолько близко, насколько возможно. До пещеры примерно миля в этом же направлении. Дальше пойдем пешком». Рейнольдс вытащила компас. «Снег сбивает с толку навигатор, но мне уже доводилось бывать в снежных бурях». Они выбрались из Каена и пошли на север, в сторону сильного ветра, метавшегося по склонам гор на севере и западе. Дуя с нарастающей яростью, он слепил глаза, и видимость упала до нескольких футов. Али продолжала уверенно шагать вперед. Браво шел за ней. Лиланд был замыкающим. Несмотря на то, что узкая тропа стала подниматься вверх, Шоу отметил, что старикан без труда за ним поспевает. «Там дальше рудники?» — спросил Браво, который начал задыхаться из-за того, что они поднялись на значительную высоту. «Да, они уже довольно близко», — ответил Рейнольдс. «Однако большую жилу удалось обнаружить только в Джероме, и хотя на протяжении столетий все знали, что там есть руда, ее невозможно было добывать без убытков, пока кто-то, наконец, не изобрел узкоколейную железную дорогу. Люди, лошади и мулы умирали, пытаясь доставить богатую добычу вниз на рынок. Над головами у них...» прокатился раскат грома, за которым последовала вспышка молнии, и все вокруг озарил причудливый мертвенно-бледный свет. «Молнии во время снежной бури», — сказала Аля. «Очень редкое явление, нам не повезло, нас ждет тяжелое испытание». Снег падал диагональными полотнищами, а ветер стал таким сильным, что обжигал лица, заставляя их идти почти вслепую, и они продвигались вперед все медленнее и медленнее. Снегопад продолжал усиливаться, и снег уже доходил им до щиколоток. В некоторых местах встречались наносы, в которые они проваливались до икр. «Нам нельзя останавливаться», — сказала Рейнольдс. «В пещере мы сможем укрыться и переждать непогоду». Они выбрались на особенно трудный участок, где Али и Браво дважды соскальзывали назад, Он оглянулся и увидел, что Лиланд отстал. «С вами все в порядке?» — спросил Шоу. «Не останавливайтесь!» — крикнул в ответ Лиланд. «Я с минуту отдохну и догоню вас!» Браво и Али продолжали медленно идти вперед. Периодически она останавливалась, чтобы свериться с компасом. Шоу отставал на несколько шагов, когда Рейнольдс внезапно исчезла, растворившись в расселине в каменной стене, которую полностью скрывал окружающий снег. Он последовал за ней. Внутри Браво вытащил из кармана фонарик и принялся изучать внутреннюю часть пещеры. Темные пятна на полу указывали на то, что произошло. Шоу был потрясен. Именно здесь его люди вступили в последний бой с рыцарями. Тут и там он видел окровавленные кусочки хрящей, следы ужасных пыток Мартина. Он не стал ничего говорить Аля, «Если вуаль здесь, — сказала Рейнольдс, — с чего нужно начать поиски?» Тишину нарушил тихий звук. Шорох отлетевшего камня или стук каблука ботинка. Сестра Ансельма смотрела на лежавшего в постели Мартина Прайса, когда тот открыл глаза, дурманенные наркотиками и болью, Его взгляд остановился на ее лице. — С возвращением, — сказала она, сжав его руку. — Меня зовут сестра Ансельма. Вы находитесь в больнице святого Джерома в Флагстаффе, штат Аризона. Вы получили очень серьезные ранения, но о них позаботился превосходный хирург. Теперь вам нужно отдыхать и ждать, когда ваше тело исцелится. В глазах Мартина промелькнуло отчаяние. — Браво, Шоу! «Я должен немедленно с ним поговорить». Его голос был тонким и слабым. Некоторые слова он произносил шепотом, другие и вовсе исчезали, так что сестре Ансельме приходилось додумывать их самой. «Не беспокойтесь», — сказала она. «Отец Шоу уже был здесь. Он обнаружил место, откуда вы послали последнее сообщение. Вероятно, он уже там. В пещере? О, нет!» «Пожалуйста, не шевелитесь» взмолилась сестра сельма все будет в порядке вовсе нет вы не понимаете это ловушка прошептал мартин и ей пришлось наклониться чтобы его услышать я спрятал вуаль я ничего не рассказал лучнику он смолк задыхаясь монитора показывали что его пульс участился лучник будет его там ждать вы должны при — Упредить! — Я так и сделаю, — сказала сестра Ансельма. — Чуть раньше вы что-то говорили о валуне, что-то важное. — Внутри пещеры, — сказал Мартин. — На полу валун, который можно сдвинуть. Его веки затрепетали, пульс участился еще больше, и он снова потерял сознание. Сестра Ансельма потянулась к планшету. Вчера Прайс сумел отправить послание из пещеры, и теперь... Упав на колени, она молилась о том, чтобы обратное сообщение дошло до Браво. Али ждала, что сейчас в пещеру войдет Лиланд, но его нигде не было. Вместо этого ее телефон принял сообщение, она прочитала его. «Там лучник, ловушка». Прежде чем Рейнольдс успела передать предупреждение Браво, у них за спинами у входа в пещеру появилась женская фигура, одетая во все черное — Мгновенно приняв позу лучника, она послала стрелу. Шоу бросился на землю, увлекая за собой Аля, за мгновение до того, как стрела пролетела в дюйме от ее щеки и ударила в стену. Женщина потянулась за второй стрелой. Браво метнулся вперед и левым предплечьем ударил женщину в голову, а сам бросился дальше к выходу из пещеры, рассчитывая вступить в схватку с лучником». Как ни странно, женщина не стала его преследовать. Однако он услышал шум рукопашной схватки за спиной. Али атаковала женщину, которую Браво заставил потерять равновесие. Он надеялся, что этого окажется достаточно, чтобы Рейнольдс сумела помешать ей выпустить вторую стрелу. Из снежной круговерти появилась вторая, едва различимая фигура заметно крупнее первой — Шоу бросился на Ансена Стоуна и успел нанести удар своему противнику, прежде чем тот сумел выстрелить из лука. Лучник упал на спину, разбросав руки и ноги в стороны. Браво нанес четыре удара кулаком, вбивая лучника все глубже в снег. Однако рука противника метнулась вверх, и он ударил Браво камнем в висок. Шоу упал. Лучник схватил его за ворот куртки и резко рванул влево, Браво пытался избавиться от тумана, который застилал ему глаза после удара. Лучник оказался сверху и стал бить его головой о землю. Снег смягчал удары, как подушка. Тогда лучник надавил одной рукой на лицо Браво, пытаясь засунуть его под снег, но холод помог Шоу прийти в себя, и он ощутил прилив энергии, словно окунулся в ванну с ледяной водой. Однако он все еще с трудом дышал. Только теперь Браво понял всю тяжесть своего положения и заставил тело расслабиться. Лучник, почувствовавший, что враг либо умер, либо потерял сознание, приподнял голову Браво, чтобы понять, что случилось, и, собираясь нанести удар сжатыми пальцами в дыхательное горло врага, но не получил ни единого шанса. Браво услышал, как утяжеленная дубинка Лиланда Брукса с глухим стуком опустилась на затылок Ансона Стоуна. Лучник мертвым грузом рухнул на спину Браво, вытолкнув остатки воздуха из его легких. Через несколько секунд тело лучника отлетело в сторону, и Лиланд помог Шоу подняться на ноги. Они тут же бросились в пещеру и услышали тяжелое дыхание в кромешной темноте, Браво уронил фонарик во время схватки. К счастью, Лиланд свой сохранил, и тот оставался включенным. В его луче они увидели Али Рейнольдс, которая тяжело дыша прислонилась к стене. Ее соперница лежала на полу пещеры без сознания. Браво вытащил из кармана рюкзака веревки. «Нужно их связать», — он посмотрел на Али. «С вами все в порядке?» Она кивнула. «А вы...» Только благодаря Лиландо. Между тем старый морпех связывал женщине руки за спиной. Он очень вовремя врезал Стоуну по голове своей дубинкой, не думая, что Ансон мертв, но он далеко не сразу придет в себя. «Нам лучше его связать, пока он не очухался», — сказал Лиланд. Браво кивнул. «Давайте втащим его в пещеру. Как вы думаете, тут есть еще кто-нибудь?» — спросила Аля. «Надеюсь, что нет». Когда мужчины возвращались в пещеру, Али искала свой телефон. Наконец она нашла его и дрожащими пальцами набрала сообщение для сестры Ансельмы. «Спасибо за предупреждение. Это была ловушка, но сейчас с нами все в порядке». Через несколько секунд пришел ответ. Отец Прайс сказал, что нужно искать внутри пещеры валун, который можно сдвинуть. Он находится где-то там, возможно, у правой стены». Ансон Стоун все еще оставался без сознания, когда Лиланд и Браво внесли его в пещеру и бросили на землю. «Что именно мы ищем?» — спросил Лиланд. «Медный футляр, вероятно, покрытый зелеными и голубыми пятнами», — ответил Браво. «В нем спрятана вуаль святой Вероники». Лиланд умудрился разжечь костер у входа в пещеру, Там они оставили пленников, чтобы те не замерзли, а Браво и Али отправились на поиски в Луна. Когда они его нашли, то удивились легкости, с которой им удалось его отодвинуть. Под ним обнаружились мертвый дешевый сотовый телефон, груда бусин и медный футляр. — Вероника, — с благоговением сказал Браво, — ткань, которой вытирал лоб Иисус по пути к месту распятия священная реликвия из раннего периода христианства древняя священная реликвия согласилась Али вместе с современным одноразовым телефоном в некотором роде символично теперь мир устроен именно так браво осмотрел футляр поразительная работа они хотели, чтобы вуаль пережила столетия вы намерены открыть его здесь Ни в коем случае Шоу засунул, похожий на колчан, футляр в рюкзак. В Уале более двух тысяч лет. Футляр следует открывать профессионалу, когда окружающая среда находится под контролем. «В Ватикане?» — спросила Аля. Он покачал головой. «Нет, пока мы не установим, что это такое. А ваши пленники?» «С ними разберутся. Иными словами, убьют?» «Нет, мы дадим им шанс рассказать нам все, что им известно». «Будете пытать?» Браво улыбнулся. «Вы не забыли, что мы хорошие парни?» «Иногда это бывает не очень понятно, но полицию вы вызвать не намерены. Не наш стиль. А как же двое ваших людей, которых вы потеряли?» «Если рыцари расскажут нам, где они, мы устроим достойные похороны. А если нет?» Шоу пожал плечами. Ранее он отправил сообщение своим людям во став тем, что следили за оставшейся частью команды «Экстрамурес», которая приезжала в больницу. Пока агенты добирались до пещеры, перед тем, как Али и Браво начали поиски, Лиланд предложил спуститься вниз, чтобы показать агентам путь к пещере. К тому времени, когда он вернулся, снегопад прекратился, Браво и Али сидели у костра». Его люди разобрались с пленниками, которые начали приходить в себя. Лиланд поставил корзину для пикника возле костра и уселся рядом. «Раз уж я потратил время на приготовление, сначала мы все съедим и только потом спустимся вниз. Как вы относитесь к ирнуэльским пирогам?» Шесть недель спустя сестра Ансельма Беккер сидела у газового камина в недавно отремонтированном женском монастыре святой Бернадетты в Джероме, а снаружи свирепствовала еще одна снежная буря, уже третья в этом сезоне. До Рождества осталось совсем немного. Она была рада оказаться дома, в тепле, в такой холодный ветреный вечер. Когда зазвонил ее сотовый телефон, Выдав мелодию епископа Геллеспи, сестра Ансельма практически не сомневалась, что ее призывают к постели какой-то несчастной души. «Нет», — сказал епископ, — «сегодня вам никуда не нужно идти, во всяком случае пока, но я только что имел очень интересный разговор с Браво Шоу». Сестра Ансельма продолжала называть этого человека «отец Шоу». Он заявил, что является францисканцем, и она считала, что он должен жить в соответствии со своими словами. — И что он сказал? — спросила сестра Ансельма, не пытаясь скрыть свое неодобрение. — Сегодня они открыли запечатанный футляр, и то, что там обнаружилось, — не вуаль святой Вероники. — Я знала, — сказала сестра Ансельма. — Эта история была фальшивкой с самого начала и до конца, как все им подобные. — Ну, не совсем фальшивка, — возразил епископ. Ткань правильная, точнее, фрагменты ткани. Но выяснилось, что там лежало нечто более ценное, чем вуаль. На обрывках обнаружены крошечные слова, написанные финикийскими глифами. И какое это имеет значение? Они указывают на то, что возраст ткани еще больше. К тому же, кроме глифов, там имеется печать царя Соломона – незаметно вышитая в одном из углов. Сестра сельма была потрясена. В данном случае, — продолжал епископ с улыбкой, которую она уловила в его голосе, — складывается впечатление, что мы столкнулись с чем-то поддельным и настоящим одновременно. Я верю, Браво Шоу и его соратники позаботятся, чтобы фрагменты вернулись туда, где им следует находиться. Вы хотите сказать, что я ошиблась насчет Браво Шоу? «Думаю, да», — он рассмеялся, — «сестра Ансельма ошиблась, я запомню этот день. Насколько мне известно, такое случилось впервые».